Глава третья. Уже вечером вдруг подал голос муж. «И зря». «Что зря?» «Сама знаешь». Она, конечно, знала, но то, что зря, совсем даже не думала. «Людям нужно помогать. Люди должны помогать себе сами. Помощь со стороны никто не любит. Особенно помощникам потом непрошенным достается. Неужели тебя жизнь не научила, асим Сима уже всё убрала со стола и присел на диван к мужу. Он по привычке её обнял, она положила голову ему на плечо. «Да ладно? А вдруг срастётся?» Серафиму, конечно же, подмывало позвонить, спросить, но, во-первых, она никак не могла решить, кому, а, во-вторых, муж её смутил своими замечаниями. Она и сама поняла, увидев реакцию Витьки, а реакция была какая-то нервно обречённая что, возможно, поторопилась со знакомством. Весь вид брата говорил «ну зачем?» Надо отдать ему должное. Справился он с собой и с шоком быстро. Но Надя тут его взгляд уловила, как-то вся сжалась, черта обидела девчонку. Она старалась, вон печенье какое-то мудрёное пекла. В то мгновение Сима увидела Надю глазами брата. Вот он стоит, вальяжный, улыбающийся, с букетом. А с другой стороны Надя. Маленький мышонок, вся такая нейтрально-бежевая. «Не расстаивайся ты же как лучше хотела», — муж поцеловал в макушку. «Я спать, не засиживайся». «Да, сейчас приду». Вот чёрт, мог бы и промолчать. Тем более, что в разгаре застолья все как-то расслабились, и говорили, и шутили. Витька хохотал, даже вроде как подмигивал Наде, во всяком случае, включился в игру. Сима вспоминал нюансы, таким образом пытаясь себя успокоить. Конечно, Витька даже рассказывал гусарские анекдоты. Давно за ним такого не наблюдалось. Так что нечего голову себе забивать разными мыслями. Какой-то взгляд не тот. Кольнуло, показалось. Из своей комнаты протопала полька и упала рядом. Сводней заделалась. Да что вы все ко мне пристали? Да просто они друг другу не подходят. Неужели ты не видишь? Да чем не подходит-то? Надя такая милая. Тут и оно. Зачем нашему Вите милое? Ему оторва нужна. Активная, простая, он как продавщица из магазина, Наташка Крашеная. Ему вот такая бы подошла. Ну-ка, ну-ка, давай поподробнее. Разве Катя наша такой была? А разве они хорошо жили? Господи, да, конечно, прекрасно жили. Откуда сомнения? Да Катя и умерла с тоски. Ты меня запутала. Серафима отодвинулась и в упор посмотрела на дочь. Так это она была с Витькой несчастлива или он с ней? «Так это связано!» Она вечно как ледышку проглотила. Всё ей не то. Ну и он в ответ страдал и тихо её ненавидел. «Ты-то с чего взяла?» «Владька рассказывал. Ужас какой! А что же ты молчала?» «Ага, тебе только расскажи. Ты тут же начала бы меры принимать». Серафима попыталась что-то возразить, но вовремя одумалась. А ведь Полина права. Она бы начала. Только этого ещё не хватало. Никогда она не видела каких-то проблем в семье брата. Квартира, дети, оба работают. Чувства? Да при тут чувства? Какой кошмар. Она решила сделать заход с другой стороны. но вот Надя... Ну вот Надя! О чём и говорю. Носки вяжет, каши варит. Витя же молодой. Так она моложе. В душе она старушка. А я... Серафима так испугалась, что решила поменять тему. Ты огонь! «Ты вообще замечательная. В тебе есть драйв. Вон как всех нас шугаешь. в тебя столько энергии, хоть полком командуй». «Или батальоном», — подал голос из спальни муж. «А подслушивать нехорошо», — крикнула Поля. «Ты орёте на весь дом, никакого покоя». «Ну, мать, я с Полинкой согласен». «Хорошая твоя Надя, но какая-то пресная». «То есть тебе тоже, Наташка, из магазина нравится?» «Нет, мне ты нравишься». «Ну и то хлеб». Сима с трудом пережила выходные. Ни один из предполагаемых новобрачных так и не объявился. Настроение было ни к чёрту. Она попыталась было построить свою семью, но, вспомнив разговор с дочерью, быстро прикусила язык. «В конце концов, в её семье всё хорошо?» «Хорошо. Дочь говорит, что она ещё ого-го. Муж на продавщицу Наташку менять не собирается. А Витька что? Он уже вон два года живёт себе...» «Плохо ли? Хорошо ли? Но ведь права семья. Мужику сорок пять лет. Сам поди справиться». Сима себя уговаривала, но сама побаивалась разговора с братом. Понимала, ох, нарвётся она на разборки. Да и перед Надей неудобно вышло. Сима сама не понимала, перед кем теперь ей было неудобнее. Так что выходные прошли в сложных раздумьях. В понедельник прямо с утра Надя зашла к ней в кабинет. — Спасибо большое, Серафима Ивановна, за тёплый приём. У вас такой дом гостеприимный и семья дружная. — Как внук себя чувствует? Настя говорила, что он приболел. — Ну какая же девушка очаровательная. — Спасибо, Надя, поправляется, всё в порядке. Серафима вышла из-за письменного стола и, как и в прошлый раз, жестом пригласила девушку присесть с ней на диван. — А мои прямо от тебя в восторге. Уже мечтают, какому бы празднику торт тебе заказать. Надя молчала и как-то виновато улыбалась. Сима собралась с духом. «А как тебе, Витя мой? Договорились о чём?» Спросила и сама испугалась, зачем спросила. Да ещё так прямо. «Да, договорились. Он мне сказал, что, конечно, я самая замечательная девушка на свете, но чтобы я с ним времени зря не теряла. Мол, старый, скучный, дети и так далее. Я так не считаю, но вы же понимаете, когда так говорят». «Когда?» — задала Серафима самый глупый вопрос из возможных. «Когда хотят отказать». «Да? Ну, не знаю. Но мы хотя бы попытались». Всё это сказано было как-то невнятно. А что ещё оставалось говорить? «Конечно. И вы знаете, мне кажется, вам за брата не нужно беспокоиться. Мне почему-то кажется, что у него всё хорошо». «Да? Ты так думаешь? Ну, ладно». «Ужас! Ужас! Что делать?» «Какая дурацкая ситуация!» Сима лихорадочно пыталась правильно продолжить разговор. Не обидеть и дать Наде надежду. Про брата она потом подумает, но вот такая девушка прекрасная сидит перед ней и совершенно бесхозная. «Слушай, Надь!» — начала Серафима. Все воскресенье она думала про Надю, предполагая отрицательный финал. Правичку думать боялась, понимала, раз не позвонил, значит, точно ей от брата влетит. Но вот Надя, она целый день вспоминала всех своих подружек, их неженатых сыновей. Составила список черновик и даже кое-кому позвонила на случай, если вдруг семья окажется права. Симон не любил расписываться в собственных проигрышах. Не это, значит, другое. Главное не сидеть на месте, идти вперёд и что-то делать. Да. Она поговорит с Надей откровенно. Не про торты, так как мы все их ждём. Не ждём. Мы их вообще не едим. Худеем. Говорить нужно по сути. Но сейчас, глядя на Надю, Сима вдруг поняла, что действительно залезла на чужую территорию. Полина с Николаем мозги вправили. Обидно, но нужно принять. Не будет она дальше сватать совершенно чужую ей девушку, которую она, в принципе, и не знает совсем. Двадцать лет работает на одном месте. Доклад про перспективы прочитала. Торт и печёт. Ты понимаешь, Надь, вот ты хочешь замуж. Хочешь? Хочу. Вот. У тебя просто посыл неправильный. Надо хотеть не замуж, а хотеть быть женой. Ну, и я говорю. Да нет же, ты говоришь, что для тебя важен статус замужней женщины. И вот это в корне неверно. Ты ж самодостаточная. И шьёшь, и вяжешь. Небось, ещё и по театрам ходишь. У меня три годовых абонемента в филармонию и консерваторию. Ну вот, куда тут муж влезет? То есть не надо мне замуж? Это ты сама подумай, но не про замуж, а про семью. Хочешь ли ты быть женой? Это другое. Надя удивлённо замолчала. Я подумаю. Я так никогда не думала. «Вы правы, с другого конца, надо Я пойду, хорошо?» «Иди, Надя». Витька так и не зашел. Уже ближе к концу рабочего дня Сим набрала его внутренний номер. но «Ну Вместо «здрасти» рявкнул Виктор. «Гну? Ребята, как?» «Нормально. Занят я. Так и я занята. Побольше, чем ты, небось. А вот звоню тебе. Совесть есть?» Мог бы хоть спасибо сказать. Спасибо. А чё орёшь-то? Так ты головой-то думай. Так я и думаю. О тебе, о ребятах. Чего я плохого сделала? В чужую жизнь ты лезешь. Вот что ты сделала. Я к тебе лезу? Так у меня всё хорошо. Так и у меня всё хорошо. Точка. Ну и ладно. Ты ж мне не говорил, а теперь вот рассказал. Витька запыхтел в трубку. «Ну ладно, ты меня тоже прости. Ты просто для меня самая-самая. Опора моя, понимаешь? Есть все, а есть ты. И когда ты что-то делаешь не то, у меня из-под ног земля уходит». тим уже тихо плакала на другом конце провода. А Витька закончил тему. «Все выяснили. Не возвращаемся больше». Серафима говорить не могла, она кивала, но Витьке не нужно было видеть ее реакцию. Он ее чувствовал.